Я советую вам найти адвоката. Я уже обратилась к мистеру Крамеру. Эвери резко поднял голову. Вы уже наняли адвоката? Это означает... Это означает... С былым жаром оборвал его Марк, что у Аннабель есть голова на плечах. Хоган снял фуражку и вытер вспотевший лоб носовым платком. — Все это входит в компетенцию школьного совета, — сказал он. «Мы занимаемся жалобой мистера Хэтчи, но, честно говоря, сейчас нас интересует совсем другое. Мисс Винтерс, у вас есть пистолет марки особой 32-го калибра. Мы выдали вам разрешение на его хранение». Уанна Белль похолодела внутри. «Значит, особый...» И тридцать второго калибра. У меня есть пистолет. Она приложила все силы, чтобы не дать голоса дрогнуть. Но я не помню ни его марки, ни калибра. — Где этот пистолет, мисс Винтерс? — продолжил Хоган. — В моем кабинете. — В столе. — Вас не затруднит сходить туда в сопровождении сержанта Телицкий? И принести пистолет мне. Мы будем им содействовать на все сто процентов. Вспомнились Аннабель слова Крамер. Разумеется, нет. Она повернулась и вышла в коридор. Телицкий последовал за ней. В кабинете Аннабель села за стол, не глядя на Телицкий, Выдвинула правый нижний ящик и сунула руку за папки с бумагами. И тут же во рту у нее пересохло. Она не нашла пистолета. Лихорадочно Аннабель начала доставать папки, рыться в бумагах. Пистолета не было. Она взглянула на Телицкий. Тот довольно улыбался. Она перерыла остальные ящики. Пистолета не было. Его нет. Может быть, вы... Переложили пистолет в другое место? Нет, он лежал в нижнем ящике. Я не прикасался к нему много месяцев. Интересное совпадение. Брэдли Коннорса застрелили из пистолета марки особой 32 калибра, а вашего пистолета той же марки и того же калибра нет на месте. Он подождал, пока Аннабель встанет и пойдет в кабинет доктора Нортона. «Пистолета нет», — сказал он, когда они вошли в кабинет. «Вы не знаете, где он, мисс Винтерс?» — спросил Хоган. Аннабель покачала головой. «Я... я давно не видела его. Он мне не требовался. Он лежал в ящике за папками». Хоган глубоко вздохнул. — Я думаю, будет неплохо, если вы поедете с нами в участок и расскажете нам обо всем, мисс Винтерс. — Я арестована? — Ну, конечно, нет, — ответил Хоган. — Мы ведем обычное расследование. — Ну, если вы не хотите ехать добровольно, мы можем вызвать вас официально. Я, я бы предпочла, чтобы меня вызвали. Я хочу переговорить с мистером Крамером, моим адвокатом. Хоган помрачнел. «Вы сможете позвонить ему из участка, мисс Винтерс?» Он двинулся к Аннабель. «А как же контракт вмешался Эвери? «Мы имеем право разорвать его прямо сейчас, я в этом уверен. Нарушение норм поведения. Думаю, этот вопрос следует решить немедленно». «Мы решим его на заседании Совета», — отрезал Марк. «А вам, эгори придется ответить там на несколько вопросов. Мне, например, почему, обращаясь с жалобой в полицию, вы не поставили в известность Совет Просвещения? Если вы не хотели говорить с нами, почему не связались с директором школ штата, вашим непосредственным начальником? Почему полиция, Эвери? Она не имеет никакого отношения к школьной программе». В жалобе шла речь об аморальном поведении и пришел на помощь Телецки. Пальцы Хогана сомкнулись на руке Аннабель. Нам лучше поговорить в участке, мягко сказал он. Оттуда вы позвоните Сэму Крамеру. Глава пятая. Однажды сравнительно давно Аннабель побывала в полицейском участке. Ей исполнилось 18 лет, и она пришла сдать экзамен на получение водительских прав. Седовласый, улыбающийся патрульной, проверил остроту ее зрения по таблице на стене. Ответ на билет по правилам дорожного движения. Поездил с ней по городу в ее автомобиле. Аннабель нервничала, но и радовалась своему очевидному успеху. Другого повода посетить полицейский участок ей уже не представилось. Как преподавателю-воспитателю Аннабель приходилось иметь дело с лейтенантом Хоганом и одним или двумя полицейскими при разборе мелких нарушений правопорядка учащимися школой. Полицейские всегда были предельно вежливы, много шутили и не забывали, что перед ними красивая женщина. С Джорджем Телицкий Она лишь здоровалась при встречах на улице. Правонарушения малолетних не входили в круг его обязанностей. До этого утра Аннабель видела в полицейских умелых, благоразумных стражей общественного порядка. В машине они не разговаривали. Родной город Аннабель, ее мир, повернулся против нее. Несколько раз она открывала рот. Чтобы высказать предположение насчет пропажи пистолета, она случайно выбросила его с ненужными бумагами, отдала на школьное соревнование по стрельбе, забыла, что Драм Кружок не вернул пистолет после спектакля, все знали, что у нее был пистолет. Возможно, его взяли на время один из стражей, кто-то из учителей, поехавший в банк с крупной суммой, но Аннабель промолчала. Полицейский участок оказался совсем другим. Никто не улыбался. Неприятно пахло хлоркой. Она видела блекло-окрашенные стены. Патрульный макарти что-то печатавший на машинке, с интересом оглядел вошедшую Аннабель с головы до ног. Телицкий прошел к окну. Хоган сел за стол и углубился в лежащей перед ним бумаги. Анабель осталась стоять у двери. Наконец, Хоган посмотрел на нее. Давайте разберемся с пистолетом, сказал он. Я бы хотел позвонить мистеру Крамеру. Настаивала Аннабель. Хуган повернулся к макарти